Добрались они даже до Едаухова и до Америки, а затем вернулись обратно. Ярослав Гашек, похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны, Иван приехал в город своего детства рано утром. Скотта пригоневск еще спал. Дремала станция, изгнав из себя прочь, как и народное тело, столичный поезд. Почивали домики частного сектора. Лежали в забытии рабочие окраины. Иван двинулся пешком от станции, подхватив роскошный чемодан. Не фанерный, а кожаный, с медными уголками. С плаката на эту роскошь укоризненно смотрел Юрий Гагарин. «Он летал в космос, а Бога там не видел», — сообщал плакат. «Пришелец не сразу нашел дом своего отца». Вернее, это был дом его дядюшки. Отец давно был прописан в низине у реки Полисти на старом кладбище и спал там под жестяной пирамидкой, укрывшись травой и павшими листьями. Дверь покосившегося домика была заперта, но Иван пошарил сверху над косяком и тут же обнаружил ключик. В этом мире ничего не изменилось. Он прошел в комнаты, половицы громко скрипнули и упал на кровать с серебряными шишечками. Дяди не было. Висело в прихожей только его сутулое пальто. Дядюшка, судя по всему, был на рыбалке. Он всегда был на рыбалке на Багровых озерах. Так звали эти места из-за красного цвета донной глины. В детстве Иван видел его отправляющимся на рыбалку или только что вернувшимся с нее. Свободное от рыбалки время, дядюшка служил на железной дороге. Сперва Иван зашел к школьному учителю. Это был визит почти случайный, только для того, чтобы узнать, кто остался в городе. Учитель в прежние времена слыл малохольным, а теперь вовсе тронулся рассудком. С порога он сообщил Ивану, что портрет Достоевского в школьном классе стал плакать багровыми слезами. Они сели за стол, клеенчатая скатерть липла к локтям, а в середине стола у чайника лежал растрепанный том с готическим шрифтом на корешке. Учитель перехватил взгляд Ивана и пояснил. «Тут у нас без этого нельзя. Мы как немцев победили, так их печень съели». «А как печень съели, так и всему от них научились. Я вот читать выучился, а на фронте вовсе не умел. У нас переводчик был, что немецкие письма с фронта обязан был читать. Так он говорил, что обычные — может, а как за корючками старинными — пасует. А я вот выучился и читаю Гергарда фон Шлоссена ныне». Иван покатал чужое имя на языке, как косточку от вишни, и подумал, что вот он, настоящий забытый писатель прошлых веков — Какой-то шлоссен, и забвение придает неизъяснимую прелесть его книге. «Это, — подумал Ваня, — как деревянная коробка на дачном чердаке. Вскроешь, а там пистолет Вальтер, чашка из Кёнингсберга со свастикой и трофейная инкунамбула для вызова темных сил». Они отлепили локти от клеенки и чокнулись. После этого учитель быстро переменился. Лицо его и так багровое потемнело еще больше, и он забормотал о том, что Иван не знает собственного прошлого. «Ты не помнишь своего родства! Вот как тебя зовут? Какой ты Ваня? Тебя зовут Иоганн Вильгельм, вот как фашистское отродье!» И учитель стукнул по столу так, что чашки и тарелки на миг зависли в воздухе. «Нет, кажется, он был багров лицом от беспробудного пьянства». Иван отодвинул его в сторону, но учитель схватил его за рукав, извиняясь. «Все можно примерить, Ваня! Гагарин вот Бога не видал, а Бог его видел и благословил!» Но Иван, уже вздохнув, вышел вон из затхлого учительского дома. На самом деле он приехал посмотреть на свою первую любовь, хотя объяснял свое путешествие невесте, оставшейся в столице, семейными обязанностями. Первая любовь работала на почте. Он быстро нашел покосившееся деревянное здание и через высокий порог ступил в мир Сургуча и Марк. Мир этот сомкнулся над ним, как вода над утопленником. Очередь из трех старух, вязавших носки как судьбы, пропустила Ивана, а женщина за стеклом выронила пачку телеграмм. Школьная любовь сверкнула глазами, и они шагнули в подсобное помещение, полное неотправленных посылок, затянутых в дерюгу. 15 лет упали как письмо в ящик посреди заброшенной деревни. Вечером они пошли гулять. Иван заметил, как изменился и похорошел город за время его отсутствия. Прежними остались только парни с рабочих окраин, но и у тех сохранилось правило — никогда не приставать к парню с девушкой. Чужих парней били только в тот момент, когда, проводив свою пассию, они делали несколько шагов от калитки — Неприятно удивило Ивана только то, что подростки, лузгавшие семечки в тени яблонь, имели лица багрового цвета. «Это произошло давно», — объяснила его любовь. «В 47-м, когда ты уже уехал, на нашей станции сошел под откос поезд с трофейной германской химией. А может, и военная химия то была, и это был непростой поезд, пришедший из Германии. Место крушения тут же оцепили солдаты и вывезли все обломки до последней щепки». Но дети повадились ходить на этот край станции и возвращались оттуда такие, что родителям казалось, что фронтовики в подпоили мальчиков. Понемногу у подростков становились багровыми лица, и сразу можно было понять, кто из школьников ходил на заброшенный тупик. Это были превращенные люди, в них жила чужая память. Но молодые люди уже пришли к пустому дому дядюшки. Иван втолкнул женщину внутрь, и они начали целоваться еще в прихожей. Потом, утомленные, они заснули, и панцирная сетка медленно забывала свои скрипы и движения, засыпая вместе с ними. Иван проснулся от присутствия кого-то рядом. И точно! У кровати стояло ведро с рыбой. Она еще копошилась, засыпая навек. Рядом стоял дядюшка. Иван перелез через спящую женщину и, кутаясь в простыню, пошел с хозяином в кухоньку. Там, посреди стола, как ракета Гагарина, уже стояла бутылочка — Родственники встретили утро двумя огранеными стаканами. Иван вдруг заметил, каким багровым за эти годы стало лицо дядюшки. «А, заметил!» — как-то недобро произнес дядюшка. «Ты оторвался от корней и забыл правду жизни!» Граненые стаканы снова поднялись, а спящая в соседней комнате вскрикнула в своем забытии, как чайка. «Здесь все стало по-другому!» Мы открыли память, и каждый тут вспомнил свою настоящую жизнь». Иван достал из чемодана, заготовленную в подарок, бутылку канику. Он рассказал о школьном учителе, который во всяком видит иностранца. Дядя на удивление не возражал. «Иностранец во всяком есть. Только порыться нужно. Вот приехали к нам два голландских купца — Симон фон Салинген и Корнелиус де Мейер Симонсон. Решили они двинуться на Москву. Да тайком!» Раздобыли русское платье и двинулись на юг с севера. Нашли знакомого русского купца, да тот отсоветовал им на Москву ехать. Так они стали торговать в Новгороде жемчугом. Поторговали, да и двинулись через наши места обратно в Кемь. Только почва у нас зыбкая, и они увязли оба. И Корнелиус де Мейер Симонсон, и Симон фон Салинген. Русское платье и русская почва их сгубили». Растворились они в нашем народе, да в других людях проросли. И вдруг дядя перешел на странный хрюкающий язык, который будто вынул из-за пазухи. «Это ты, дядя, по-голландски говоришь?» — спросил Ваня. все это ты понимаешь», — крякнул дядя и побагровел. Они снова звякнули семнадцатигранниками, и дядюшка сказал со вздохом. «Пора. Нужно и тебе узнать важное. Пойдем, я тебя провожу». Женщина в комнате спала, чуть посвистывая в такт ходиком на стене. Она позвала Ваню, не открывая глаз, но дядя с племянником уже прошли сквозь утренний город, как нож сквозь масло. Дядюшка привел Ивана к станции, где они пролезли через дыру в заборе, а затем двинулись вдоль путей к странному месту, лишенному примет и свойств. Иван сел на землю. «Чувствуешь?» — с любопытством спросил дядюшка. Ивану было зябко, и он ничего не чувствовал. Разве то, что эта земля, станция и весь пригоневск стали ему чужими. «Кто ты?» «Я Иоганн Вильгельм фон Фюрстенберг», — послушно ответил он. «Зачем ты здесь?» «Я здесь не по своей воле, а по велению московского царя, писавшего мне в 1560 году от Рождества Господа нашего Иисуса Христа». «Что ты хочешь?» «Я хочу свободы. Тот, кто хочет свободы, тот ее имеет». И тогда Иван Вильгельм прорвал зыбкий невидимый пузырь вокруг этого странного места и побрел, куда глаза глядят. Внезапно он обнаружил себя рядом с почтой. Его любовь вышла к нему с черного хода. «Я уезжаю», — сообщил Иван Яган Вильгельм. «Если тебя интересует...» То я, ландмейстер Дойче Орден Зу Лифлант. Это не важно, Ваня. Куда бы ты ни ехал, возьми меня, сказала его первая любовь. Там, в краю далеком, буду тебе женой или сестрой. На худой конец, чужой. Вот это сгодится, согласился Иван. Они снова двинулись пешком через весь город и открыли тяжелые вокзальные двери. Внутри пахло пирожками с капустой. Раздвинув руками это облако буфетной природы, они прошли вокзал насквозь и обнаружили на дальнем пути товарный поезд, готовый к отправке. Не выбирая места, влюбленные устроились на открытой платформе. Поезд медленно шел среди полей, и они проснулись от резких звуков гармошки. Кто-то потряс Иоганна за плечо. Он открыл глаза и увидел, что ему протягивают стакан. Нужно было как-то достойно ответить, и он выпил его залпом. Стакан вновь наполнили, и его поставил себе на голову солидный мужчина в генеральском кителе без погон. Ноги его сами стали медленно приседать, а руки уперлись в бока. Эх, Яблочко! Куды котиси! выдохнул гармонист и вдруг продолжил. Сюр ле пон! Сюр ле пон! Тут бывшая работница почты подхватила Ле бумесье фон Комса, эпу комса. Иван Иоган тоже запел, вернее, запричитал протяжно и тоже отчего-то не по-русски. «Ein schon geistlich, ein schon geistlich litt durch. Ich bin Wilhelm Forstenberg in Liefland und, und ich mein Lied.» Они пели все хором, языки смешались, но всяк понимал друг друга. Солидный человек кончил пляску и сунул стакан в рот. Визжала гармошка, грохотали стыки, и Аган только дивился тому, как налились багровым лица его попутчиков.